Глава 7. Весь следующий день мы с Иваном пыжились и тужились, пытаясь выявить мои скрытые способности. Чего только я не делал: и пустые консервные банки двигать силой мысли пытался, и прочесть слова на бумаге перевёрнутой этими самыми словами вниз, и многое всего, что связано со сверхспособностями. Все эти эксперименты Иван вспоминал по ходу их проведения. Не уставая комментировать, в каком из фильмов он наблюдал подобное. Вот только всё было тщетно. Ничего я такого сделать так и не сумел, как ни старался. К обеду у меня начала болеть голова от всех этих потугов. Иван обрадовался, сказал, что это то, что нужно, и вот сейчас-то всё и начнётся. Не началось. В итоге я вымотался настолько, что отказался проводить совещание и отказался даже от ужина. Катя, естественно, не приняла отказа и явилась в комнату с подносом. Заставила выпить меня каких-то подозрительных таблеток, после чего пыталась кормить меня с ложечки. После чего я отобрал у неё этот прибор и через силу вталкал в себя половину порции. Катю это хоть немного, но успокоило, и она принялась лечить меня другим, более приятным способом. На это я сопротивление оказывать не стал. На утро, когда ко мне заявился Иван, я категорически отказался от пыток и едва не послал его вместе с его аргументами. "Хватит, Вань, дел полно, а мы тут в людей их сыграем". Остудил я его энтузиазм. "Давай для начала разберись с физической стороной вопроса", намекнул я ему про вскрытие черепа всевода. "А уж потом с теоретической базы попробуем ещё раз. А вдруг сегодня получилось бы, а?" Надулся учёный в сфере паранормального. Вот и пустим момент. Что тогда? Всё, Ваня, не обижайся, но нам действительно нужно заняться укреплениями. Хлопнул я товарища по плечу. Там разгром, ужас. Нужно всё разобрать и выставить новое. Пока это наша единственная надежда на выживание. Ладно, пойду нашего знакомого изучать. Вроде как успокоился Иван. Людей с лопатами хоть можно взять? Конечно, возьми, обрадовался я. Я бы на что угодно сейчас согласился, лишь бы не попасть в его лапы. Давай, Ваня, я в тебя верю. Потом доложишь. Едва мы разошлись по сторонам, как я заметил быстрое движение между бывшими цехами. Быстрым шагом я направился в ту сторону, чтобы проверить. Последние метры я ступал осторожно, держа в руках пистолет. Может быть, Макарович и не грозное оружие, но хоть какой-то останавливающий эффект имеет. Дойдя до угла здания, я быстро выглянул за него и спрятался обратно, но спустя мгновение расслабился, хотя и пистолет убирать не стал. За углом, притаившись, меня ожидала знакомая троица рапторов. Я опустил оружие и сделал шаг из-за угла навстречу им. Все трое вмиг прижали головы к земле и начали пятиться назад, но никто не побежал. "Иди, не бойся", похлопал я ладонью по бедру, подзывая одного из них. Реакции не последовало. Все трое, повернув головы чуть в сторону, наблюдали за мной одним глазом. Я остановился, прикрыл глаза и представил, как глажу по чешуйчатой голове раптора. И мысленно метнул эту картинку в сторону среднего ящера. Тот вздрогнул, поднял голову, пригляделся ко мне и осторожно двинулся навстречу. Подойдя почти вплотную, втянул носом воздух и ткнулся мордой в протянутую руку. Неужели получилось? пробормотал я, пытаясь унять бешеный ритм сердца. Ваня охренеет от от счастья, надо бы ему это показать. Едва успел закончить фразу, как вздрогнул. Было ощущение, что я попал в чей-то сон. В голове пронеслось череда непонятных картинок: джунгли, влажность, кто-то ползает, кто-то кричит, мелькание, быстрый бег. Появилось чувство голода. Хлоп, и я снова в реальности. Моя рука продолжает гладить голову рептилии. Кажется, я понял. Ты хочешь есть. Моему удивлению не было предела. Пошли со мной. Я отошёл и поманил рукой раптора. Тот не сдвинулся с места. Точно, ты же так не понимаешь. Я прикрыл глаза и представил, как иду в сторону нашей кухни. а раптор топает за мной вокруг удивленные лица. Мысленно метнул образ в сторону рептилии. Тот дрогнул и издал клокочущий звук. Я двинулся вглубь нашего убежища, и ящер посеменил за мной. Как только нас увидел первый поселенец, то встал как вкопанный и провожал нас обалдевшим взглядом. Остальные, впрочем, изобразили точно такие же лица. Зайдя на кухню, я крикнул Катю и попросил дать любого мяса для моего нового друга. Она быстро сориентировалась в ситуации и не стала, как все остальные, впадать в ступор. А быстро умчалась на кухню и уже через секунду вернулась со свиным окороком. Я принял из её рук угощение, прикрыл глаза, представил, как характер тыкается в неё своим носом, изображая благодарность. "Только не пугайся, родная", предупредил я её. Ящер, поймав мой образ, уже спокойно подошёл к моей Кате и ткнулся мордой ей в руку. Она ойкнула, улыбнулась и погладила его по чешуйчатой голове. Показав раптору новую мыслеформу о том, как они втроём лопают свининку, двинулса обратно за угол цеха, где нас ожидали ещё два товарища. Те так и стояли на месте, дожидаясь нас. Я отдал окорок моему провожатому, а сам прикрыл глаза и представил, как после обеда все трое начинают жить вместе с нашим лагерем, и отправил этот образ всем трём рептилиям. Троица оторвалась от приёма пищи и по очереди начали клокотать, как будто решая что-то между собой. Затем тот, с которым я ходил за едой, посмотрел на меня. Я теперь пришла моя очередь увидеть ряд картинок. Снова джунгли, шевеление, скорость, адреналин и радость охоты. Потом уже наше поселение и рептилии среди людей. Что ты хочешь этим сказать? спросил я у него. Вы хотите привести друзей или вы хотите жить и с нами, и в джунглях? Я^-ше раз смотрели на меня и ожидали ответа, а я думал, как же мне задать им вопрос. Никак не получалось сформулировать вопросительный ряд картинок. Решил поступить по-другому. Послал им образ, что рептилии продолжают есть, а я в это время иду за Иваном. Они ждут меня и никуда не уходят. Когда рапторы вновь принялись отрывать куски мяса, я побежал искать Ваню. Ивана я не нашёл, но Николай связался с ним по рации. Оказалось, что он потрошил голову Всевода и чтобы не смущать кровавым действием жителей, занимался этим делом прямо на месте захоронения. Как только до него дошло то, о чём я ему кричал в рацию, он бросил все дела и помчался в лагерь. Рассказывай, сразу набросился на меня он, едва не выпрыгнув из машины прямо на ходу. Как тебе это удалось? Как ты понял, что можешь? Ваню, успокойся, пожалуйста, засмеялся я. Я не могу с тобой общаться, когда ты так возбуждён. Всё, я спокоен, выставил он руки перед собой. Теперь давай, выкладывай. Я поведал ему, как и что у меня вышло, как на это реагировали ящеры и как я смог общаться с ними. За этими разговорами мы вышли к ожидавшему нас раптору. Не пугайся. Сразу же предупредил я его и отправил мысленный образ рептилии. Один из ящеров вздрогнул, осторожно подошёл к Ивану и ткнулся мордой в руку. Тот погладил раптора и обалдевшим взглядом уставился на меня. Я же стоял с довольной улыбкой, понимая, какой эффект произвёл на своего друга. Короче, Вань, ты понял, как это работает, сказал я. Теперь давай помогай. Мне нужно понять, как с ними общаться, как задавать вопросы и что вообще со всем этим делать. Угу. только и смог выдать он, продолжая наглаживать ящера по голове. Ау, Ваня, очнись, оттрепал я его за плечо. Давай уже, включай голову. Я, честно говоря, не был готов к подобному. Очнулся Иван. Давай экспериментировать, разберёмся по ходу дела. Время это настолько относительно, что порой не понимаешь, как минута может стать бесконечной, и как целый день может пролететь за одно мгновение. Именно так произошло с нами. Мы даже не заметили, когда день начал подходить к своему закату. Но за это время было выяснено многое. Общаться образами оказалось не так уж и сложно. Гораздо интереснее было попробовать подключиться к сознанию раптора и увидеть мир его глазами. Только этот момент так и остался в теории, хотя, может быть, в последующем я и смогу провернуть подобное. Зато нам удалось так и понять, что же именно пытались сказать неорапторы, когда я пригласил их пожить с нами. Они всё же имели в виду периодические походы в джунгли, но и заодно спросили, можно ли будет приводить своих, если таковые найдутся. Само собой мы согласились. В лагерь мы вернулись, когда солнце скрылось за горизонтом. Точнее, мы его и не покидали, но всё же экспериментировали вдали от основного населения. Люди встретили нас по-разному. Кто-то откровенно пугался присутствия динозавров. Кто-то был недоволен тем, что теперь придётся делиться с ними едой, а кто-то был откровенно рад новым членам нашего общества. Ночь прошла спокойно, как и следующий день. Народ в лагере уже привык к тому, что в нормальную жизнь возврата не будет. И как водится, мнение людей по этому поводу также разделилось. Кто-то скучал по прежней жизни, кому-то не нравилось жить в муравейнике, а кто-то был очень этому рад и даже втайне мечтал о подобном. На очередном совещании было принято решение о создании штурмового отряда. И теперь группа из 15 мужиков усердно потела под предводительством Сергея и Николая. Решения принимали исходя из текущих проблем и вопросов. Людей в лагере насчитывалось чуть более 3 сотен. А в свой очередной рейс за перемещёнными Михаил привёз человека, который сбежал из лагеря демона. Вот именно после его рассказа о быте простых людей в этой общине нами и было принято решение об уничтожении их лагеря. Оказывается, демон стягивал к себе людей отнюдь не на добровольной основе, а под прицелом автоматов. В состав его группы входили точно такие же отморозки, как и он сам. Эти люди с завышенным самомнением сколотили настоящую банду. Правиление было возложено на хрупкие плечи Демона и трёх его верных друзей, как раз тех самых, которые изначально послали нас в полицейский участок, когда мы впервые познакомились с Сергеем. Так вот, эта великолепная четвёрка стала стягивать к себе испуганных и не понимающих, в чём дело людей, формируя из них рабочую силу. Впоследствии стали выбирать среди них себе подобных, ну или людей, способных на всяческие гнусности. Как известно, когда над обществом пропадает рука закона и как следствие система наказаний, людям проще перешагивать через определённые рамки. Вот на этом и была построена стратегия Демона. Он предлагал людям свободу от рабского труда, делая их надзирателями. Впоследствии самых отмороженных он делал частью своей команды. Так и получилось, что люди, которые не захотели издеваться над другими, вкалывали весь день, получая в награду жалкие объедки. А если кто-то начинал поднимать революционные настроения, того попросту расстреляли перед всеми в назидание остальным. Если человек не выполнял поставленной перед ним нормы, то его жестоко избивали палками и оставляли без еды. В общем, все прилисти рабовладельческого общества в совсем ещё недавно современном городе. Алексей, тот самый человек, которому удалось сбежать, смог провернуть подобное в один из переходов, когда время в городе вернуло на место всех жителей, а также законы и власть. Стрелять в него среди толпы жителей, Димон со своими товарищами не решился, что и дало Алексею шанс на побег. Само собой его искали, но наш Мишка оказался быстрее и смог привести беглеца к нам. Вначале Лёха думал, что попал в такой же кошмар, из которого совсем недавно смог вырваться. Но после того, как его накормили, дали выспаться и переодели в чистую одежду, его мнение о нас переменилось на 180 градусов. «Ну что, все еще считаете мое предложение убрать Димона по спешным решениям?» – спросил я у собравшихся в кабинете совещаний. «Или все же начнем действовать?» «Да, Сергей, ты, как всегда, оказался прав», – начал Николай. «Сейчас мы вполне способны отрядить людей как на оборону, так и на формирование штурмового отряда». Сколько вам нужно времени, чтобы у нас было более или менее пригодное к военной операции бригада, строго спросил я. Учтите, каждый день промедления делает их группу более сильной. Кто знает, что они имеют в своих запасах? Может быть, у них уже и танки есть. По данным нашей разведки, встал с докладом Сергей, у них с вооружением больше проблем, чем у нас. Никакой боевой техникой они не располагают. Оружие и припасы получают путём банального мародёрства полицейских участков и магазинов. «На территорию военных частей они ни разу не проникали. В их распоряжении всего два пулемета и те под патрон 7-62. Более грозного оружия у противника не было замечено». «Понятно», – одобрительно кивнул я. «Вы разработали план атаки?» «Да, нами разработан примерный план, в соответствии с которым мы сейчас приступили к тренировке штурмового отряда». Присоединился Николай к Сергею, также встав из-за стола. «Мы планируем типовой штурм под прикрытием тройки снайперов. Мне это ни о чем не говорит». Посмотрел я на Николая со своего места. Если не затруднит, поясни, пожалуйста, подробнее. Легко, кивнул он. В состав штурмового отряда входит 25 человек. Из них 13 бывалых бойцов, которые побывали в горячих точках. Остальные несли службу в части ВДВ и также имеют опыт работы в плане военных операций, хоть и теоретический. На эту операцию мы отводим 15 бойцов штурмового отряда и троих снайперов в прикрытии. Здание, в котором засели люди демона, мы обойдём с двух сторон. При помощи светозвуковых гранат начнём штурм. Всё действие начнётся в 4:00 утра, когда у людей самый крепкий сон. Начать планируем через неделю. Подходит, одобрил я. При условии, что я буду включён в снайперский расчёт. Но шеф, начал было Сергей. Никаких но, оборвал я его. Ты прекрасно знаешь о моих талантах стрелка, так что не будем спорить. Тем более, что я вообще-то главный. Вот как-то так и была разработана операция по уничтожению злодеев. Естественно, мне пришлось принимать участие в тренировках отряда, иначе меня бы просто не допустили до боевых действий. И вот почти неделю я бегал, ползал, не прекращая при этом вести стрельбу из всех видов оружия. Текущими делами занимались остальные члены правления, кроме разве что общения с ящерами. Этот ритуал происходил ежедневно в присутствии Ивана, минимум по 2 часа. Он заставил Василия отыскать оборудование для считывания радиочастот. а также шапочку для считывания энцефалограммы мозга, которую применяют на медицинских осмотрах. И вот в таком виде, весь обвешанный проводами, я и общался с стройкой рапторов. На них, кстати, также навешивались различные провода и датчики, но к каким-либо результатам мы пока не пришли. Иванов успокаивал, говорил, что не всё сразу и продолжал кропотливо копаться в наших мозгах. За прошедшую неделю мы не менее серьёзно укрепили и наш лагерь. Мало того, когда Машка взялась за устройство быта нашей крепости, на лицо были изменения и в комфорте. Она умудрилась расселить почти всех людей по своим комнатам, обустроить столовую и кухню уже в стенах здания, а также создала игровую площадку для детей. А в данное время уже занималась переоборудованием зоны отдыха для взрослого поколения. Василий едва успевал с доставками по её запросам. Рабочие разрывались между ней и Николаем, но Машка не была бы собой Она умудрилась занять своими идеями большую часть женской половины нашего логова. И те с большим энтузиазмом и не менее большим рвением начали выполнять работу, которую обычно делают мужчины. Все эти изменения не могли пройти незамеченно и для живущих в нашей крепости людей. Когда они осознали, что любое их действие или предложение производит резонанс, то многие из тех, чьё настроение оставляло желать лучшего, оживились. У людей словно открылись глаза и появилось второе дыхание. Они видели, что всё делается для их блага и комфорта, и сами не заметили, как стали участниками этого всего. Деньги перестали занимать их разум, недовольные начальники исчезли из повседневной жизни, чиновники, которые заботились только о себе, больше не издавали законов, которые мешают жить нормальному человеку. Оказалось, что для счастья нужно не так уж и много. Созерцать свой труд оказалось более приятно, нежели держать в руках новинку от компании Apple. Люди настолько оживились, что за прошедшую неделю я ни разу не встретил хмурого лица. Обо всём этом я размышлял, глядя на лагерь демона сквозь прицел новенького винтореза. Действительно, всё познаётся в сравнении. Бойцы нашего, на скорую руку сформированного отряда, уже выстроились двумя цепочками у торца здания. На его крыше был сформирован пост пулемётного расчёта и находились два дозорных. Сейчас все они сладко спали, полностью наплевав на всю безопасность. Нашей задачей было вывести из строя часовых и пулеметчиков. После нашего залпа начинал свое движение штурмовой отряд. По данным разведки, обычные люди или рабы находились на самом верхнем этаже. Димон с сотоварищей выбрал под свою базу бывшее здание больницы. Состояло оно из четырех этажей и было самым что ни на есть типовым. Коридоры и отходящие от них в разные стороны кабинеты, ну или комнаты, если угодно. Наши штурмовики должны были проникнуть в окна на первом этаже и продвигаясь по центральному коридору, убивать всех, кто не похож на мирного жителя. Да, жестоко. Да, могут пострадать невинные. Но война всегда выглядит именно так. И не верьте тому, когда кто-то убеждает вас в обратном. Перекрестие прицела на грудь человека, обнявшего пулемёт, выжимаю свободный ход спускового механизма. Задержка дыхания. Щёлк. Ответила винтовка. Выстрел из неё невозможно услышать уже с расстояния в 10 м. А мы работали с гораздо большего. «Минус», – доложился я в рацию. «Минус», – ответили эхом другие снайперы друг за другом. «Все, путь чист». Ребята в два ручья двинулись вдоль здания. Окна звякнули, разлетаясь осколками. И внутрь помещения полетели одна за другой свето-звуковые гранаты. Хлопок, яркая вспышка в окнах здания. Бойцы влетают в окна, помогая друг другу. Один встает на колено, остальные, пользуясь им как подставкой, запрыгивают в разбитые окна. Последнего втягивают на руках. Я перевожу прицел на соседнее окно. Никого. Это хорошо. Если завяжется бой, как бы ни нароком своих не положить. На втором этаже замелькали всполохи света от фонаря. Кто-то бежит или пытается понять причину шума. Навожу прицел на окно, человеческий силуэт в перекрестие, тень оспуск, выстрел. Тень исчезла. Попало или нет, непонятно, но свет дёргаться перестал, как будто фонарь выпал из рук и остался лежать, освещая помещение снизу. Вспышки выстрелов на первом этаже. Минус 3. Тут же доложила рация голосом Сергея, командира первого подразделения. Здание всё ещё погружено в темноту. Снова вспышки и звуки отдалённой перестрелки. Минус 1, докладывает Николай. Заходим на второй этаж. Принял, отозвался Семён в рацию. Я принялся обшаривать второй этаж в прицел винтореза. Тишина. Такое чувство, что они или сбежали, или обдолблены так, что не слышат происходящего. Может, затаились и теперь готовят встречу. Обшариваю третий этаж. Никого. Минус один. Раздался в наушнике голос Семёна. Он тоже сегодня за снайпера. Работает с другой стороны здания. Видимо, у него наметилось движение. Вспышка выстрела в окне второго этажа. Нет, ничего они не задумали. Видимо, забились в норы, там, где их застали наши штурмовики. Ни о каком сопротивлении и речи не идёт. Вхожу на третий этаж. Голос Сергея. Сопротивления не встречаю. Принял, отозвался я. Вижу шлейф света от наших ребят. Никого на встречу. Хорошо, идём. Какое-то движение на последнем четвёртом этаже. Там стрелять опасно, там обычные люди. Необходимо точно знать, в кого стрелять, иначе вся наша затея бесполезна. Вхожу на четвёртый. Прошептал Радцев голосом Николая. Принял, ответил Семён. Группа Николая под его прикрытием. Вхожу на четвёртый. Это уже Сергей. Принял, отвечаю я. Теперь всё внимание на четвёртый. Ребята должны были войти на этаж с разных сторон. Они и здание обыскивали подобным образом. Каждая группа свой этаж, чтобы не мешать друг другу. Теперь группы соединились. Они уходят по пожарной лестнице, крикнула Раца голосом Сергея. Вижу, отозвался я. Лестница как раз находилась с моей стороны, но я не один, её просматривают ещё два прицела. Сейчас мы их перещёлкнем, как куропаток. Навожу прицел на спину самого нижнего. Выстрел, минус. Почти одновременно со мной отработали ещё два винтореза. Убитый мной падал, запутался в защитном контуре пожарной лестницы и застряв образовал пробку. На него сверху упало ещё два трупа. Перевожу прицел на следующего. Не успел. Он осыпался вниз вслед за своими товарищами. Последний, видимо, сообразив, что происходит, отстрел его дружков, резко сменил направление и успел скрыться в окне третьего этажа. Один уходит через здание, произнёс я в рацию. Далеко не уйдёт, ответил Николай. У меня двое внизу дежурят. У меня чисто, доложил Сергей. Вывожу людей. Действуй, разрешил я. Только осторожнее там. Один ушёл назад в здание, как бы в спину не выжил, принял, ответил Сергей. Я на крышу, доложил Николай, проверив часовых. Затем вслед за первым на эвакуацию. Действую, ответил Семён. Я зашарил прицелом по крыше. Движения ноль. Ещё раз проверил окна. Тишина. В предрассветных сумерках особо ничего не разобрать. Сегодня на колосира снизу с первого этажа раздалась яркая вспышка от цветовой гранаты. Мы его взяли, ответил в рацию радостный голос одного из бойцов подразделения Николая. Похоже, это наш Димон. Не убивать, если живым взяли, приказал я бойцам. Есть, коротко ответил боец. Спустя пару минут к зданию подъехали два автобуса, и в них осторожно начали рассаживать людей. Потом на базе разберёмся, кто есть кто. Сидячих мест на всех не хватило, но народ не особо переживал по этому поводу. Мы русские, привыкшие к подобным вещам. Бывает так, что в час пик можно даже ноги поднять, оставаясь при этом зажатым между людьми. Как только все были погружены в автобусы, Мишка и Василий двинули их в сторону нашего лагеря. Ну а мы пошли грузиться уже в свою технику. В двух кварталах от брошенного здания больницы нас ожидали две газели. «Где он?» – спросил я, когда присоединился к отряду штурмовиков около центрального входа в больницу. «Сейчас приведут», – ответил один из бойцов, затянувшись сигаретой. Неужели тебе ещё хочется курить при здешнем воздухе, удивлённо спросил я. Тут почти все бросают на второй день. Я люблю курить, усмехнулся он. А остальные пусть бросают. Сигарет на всех не хватит, остальные заржавели, видимо, оценив шутку. Я же пожал плечами, мол, хозяин барин. Вон тащит твоего героя, кивнул головой себе за спину боец с сигаретой. Из здания доносился приглушённый вой, как будто кто-то плакал. И точно, Спустя несколько секунд на алое предрассветное солнышко под руки выволокли скулящего димона. «Здорово, мразь!» Присел я перед ним на корточке. «Что ж ты, падла, в хозяина жизни решил поиграть?» Он ничего не ответил, так и продолжил скулить, размазывая сопли по морде. Единственное, что он к себе сейчас вызывал, так это презрение. «Собаке собачья смерть», – сказал я и без каких-либо угрызений совести выстрелил ему в лоб из штатного Макарова. Выстрел эхом разнесло между пустых домов некогда плотно населённого областного центра. Димон, откинув голову, завалился на бок. Штаны его тут же намокли и потяжелели в районе задницы. "Поехали, что ли?" произнёс боец с сигаретой, при этом смачно плюнув на труп Димона. "А то скоро вонять будет. Давайте по машинам", согласился я. Мне что-то токалачивалось. Как раз к этому моменту уже подогнали наши газели. Разместились быстро и, подпрыгивая на неровностях дороги, помчали в сторону нашего лагеря. А я ехал и думал о том, что же со мной стало. Сегодня я впервые стрелял в людей. Обычно после такого, что в кино, что в книгах описывают ломку, человека выворачивает наизнанку. Он пьёт, чтобы забыться. А мне хоть бы что. Вот даже никаких угрозлений по этому поводу. Что это? Почему так? Наверное, всё потому, что этих нельзя отнести к людям. Это были мрази. Не дрейф, начальник, хлопал меня по плечу тот самый боец, который любит курить. Первый раз всегда тяжело. В том-то и дело, что мне параллельно, оторвавшись от окна, ответил я ему. Как будто бы в магазин сходил. Ого, по тебе видно, залубался он. Ты весь бледный как мел. И вот тут наконец на меня накатило. Открыв боковое окно, я вывалила содержимое желудка на дорогу и борт нашей машины. Свежий утренний ветер быстро успокоил мою тошноту, и немного отдышавшись, я вернул голову обратно в салон. Вот теперь порядок, улыбнулся я и поднял большой палец вверх. В салоне газели сразу же взорвался от хохота. На вот рот прополощи, протянул мне бутылку весельчак. Меня, кстати, Максом звать. Серёга, отхлебнув из бутылки, ответил я. Да тебя там и все знают, опять хохотнул Макс. Не раз уже с тобой на крыше ящериц отстреливали. Дальше ехали молча, наверняка каждый думал о своём. Я, наконец отойдя от боя, начал переживать то, что мы сделали сегодня, не укладывалось в моём сознании, привыкшем жить мирной и размеренной жизнью. Ещё месяц назад расскажи мне кто, что я стану кладнокровно стрелять в лоб человеку. Бр. Да и ребята, вон. Хоть и бывало и все, но ведь привыкли к мирной жизни. Наверняка каждый считал, что всё, война окончена. А оно вон как всё вышло. Но ведь иначе мы тоже поступить не могли. Рано или поздно нам бы всё равно пришлось столкнуться с бандой Демона. Ресурсы не вечные, и на всех не хватит. Ждать, пока произойдёт серьёзный конфликт, не то ж, не в моём стиле. Угрозу нужно душить в зародыше. иначе рискуешь накатать даже не снежный ком, а целую лавину. Так что всё мы сделали правильно. Ребята тоже это понимают, иначе не пошли бы на подобное. По прибытии в лагерь людей сразу же отправили в душевые, а затем в столовую. Вначале они, конечно, вели себя скованно и бросали на нас затаренные взгляды. Шутка ли, мы как ураган выкосили их бывших хозяев. Кто знает, что от нас теперь ожидать? Как бы не стало хуже. но уже наевшись и послушав речи Машки и Ивана, расслабились и начали потихоньку распределяться по навыкам и способностям. Кто на стройку, кто на кухню, а кто и в боевой отряд. Двое из ребят, которых мы вытащили, оказались мастерами по деревянным срубам и сразу же взялись за идею поставить баню. «Душ, оно, конечно, хорошо», – заявил один, когда их привели ко мне, чтобы получить добро на работы. «А зимой что делать будем?» «Да я не против, ребят», – улыбнулся я. «Вот только людей у меня дополнительных нет». «Да нам и не нужен никто», – заявил второй. «Мы с Витьком всю жизнь вдвоем по Колымам». «Тогда я не понимаю, зачем вам мое одобрение», – посмотрел я на Ивана. «Приступайте, готовьте список и Василию на снабжение. Ваня вас познакомит». «Да нам бы это», – почесал макушку тот, которого назвали Витьком. «Да думал бы доскочить, там весь инструмент в гараже». «Не вопрос, можете взять любую машину», – одобрил я. «Только возьмите еще кого-нибудь с оружием в охрану, мало ли». Довольные ребята сразу же умчали исполнять собственную инициативу. Дальше день по накатанной: совещания, решения, беготня и всё такое. Теперь и нас плюсом ко всему началась ещё и бумажно-бюрократия. Казалось бы, зачем? Привычный для нас мир рухнул. Можно обойтись и без этого. Только вот получается, что без бумажек никак. В голове всё не удержишь, а контроль необходим. Вот и вернулись к старой доброй системе. План составили, смету обсудили, Людей напрягли и всё на карандаш, потому что сроки тоже не резиновые. А как обо всём упомянуть, если в день по десятку задач решить надо. Вечер принёс новый сюрприз. Не то, чтобы неприятный, но сладким такое не назовёшь, хотя для нашего лагеря самое что ни на есть положительное. Как всегда, по вечерам мы с Иваном отдавали 2 часа на тренировку и развитие моего дара. Вот только на этот раз Иван припёр с собой очередной набор различной электроники. Вот радостно потряс он перед моим носом какой-то коробочкой. Наконец-то Васька нашёл то, что надо. И что это? спросил я. Очередное сканирующее устройство, которое нужно вставить мне куда-нибудь поглубже? Нет, усмеявшийся ответил Иван. Это глушилка радиочастот, причём с настраиваемым спектром различных волн. А нам она зачем? не понял я радости Ивана. Мы что, на радиомолчание переходим? Нас вроде как слушать некому. А это для тебя, не понял Иван моего скептического настроя. Сейчас ты будешь общаться с нашими подопечными А я попробую заглушить ваше общение. Ты что думаешь, мы по принципу радио что ли работаем? Удивился я. Да хрен вас поймешь, засмеялся он. Будем работать методом исключения. Мы приступили к очередному эксперименту. Пока я общался с рапторами, кстати, теперь они имели имена или клички и очень охотно на них отзывались. Одного звали Тузик, второго Бобик и третьего Бим. Внешне они не сильно отличались, но это только на первый взгляд. У каждого был свой характер, да и форма и строение головы, как и скелета, отличались. Люди в лагере уже научились их различать. Никто их не пугался, а дети так вообще были в полном восторге. Ещё бы. Мне бы в детстве ручного динозавра, никаких кошечек не нужно. Кошки и собаками у нас, кстати, тоже имелись, и рапторы относились к ним вполне дружелюбно. Видимо, сказалось то, что они уже жили в человеческом обществе. И пока я общался с ящерами, обмениваясь мысленными образами, Иван сосредоточенно тыкал в коробочку и водил пальцем по экрану с настройками. Вдруг у меня перед глазами поплыли разноцветные круги, а ящеры мгновенно приняли боевую стойку и замотали мордами. "Твою мать", подпрыгнул я от неожиданности. "Ты что творишь, придурок? А что не так? Ты что-то почувствовал?" Сразу же оживился Иван и даже глазом не повёл на оскорбление. "Да мне как будто по башке чем-то тяжёлым ударили", немного успокоившись, ответил я. Это же замечательно, соскочил с места Иван и в своей манере заметался по комнате. Да что же в этом замечательного-то, удивился я. То, что я чуть сознание не лишился? Нет, замотал головой Иван. Замечательно то, что я оказался прав, и ваше общение можно заглушить. С этой стороны, конечно, хорошо, кивнул я. Только вот толку-то от этого, если я могу ласты склеить от подобных помех? Ну, во-первых, мы можем задать радиус действия этого сигнала, пустился в объяснение Иван. Во-вторых, такие коробочки можно установить по периметру и подключить работу от датчика движения. «Хм, в этом что-то есть», – задумался я. «Только нужно рассчитать коридор для меня. Как-то не хочется ещё раз испытать подобное». «Не хочу тебя огорчать, но придётся». Виновато посмотрел на меня он. «Я же не запомнил чистоту, а её нужно зафиксировать». «Ладно, Изер, давай». Вздохнув, разрешил я. «Стоп, дай я ребят выгоню, а то им тоже досталось. Вон, до сих пор мордами трясут». Давай, им потом тоже коридор показывать нужно, согласился Иван. Я отправил рапторам образ, что они свободны, если что позову. И они тут же сорвались с места. Они вообще очень подвижные, на одном месте им сидеть очень тяжело. Как только ящеры умчались по своим делам, мы приступили к делу. Иван вернулся к предыдущим настройкам и начал водить по экрану ползунками настроек. Эффекта ноль. Странно, почесал затылок Иван. Ведь как-то это сработало? Может, это не в коробочке дело было? Заглянул я ему через плечо, наблюдая за его действиями. «Так кто же вас поймет, экстрасенсы, мля?» – выругался он. Но продолжил гонять бегунок по экрану, на котором отображалась шкала, как у радиоприемника. «Я же точно помню, что гонял именно эти частоты. Может, нужно при этом канал связи держать?» – предположил я. «Давай попробуем», – согласился Иван. «Зови Барбосов». «Может, не нужно всех?» – поинтересовался я. «Нам поди одного хватит». «Думаю, хватит», – подтвердил мои слова он. «Давай, зови». Я кинул зов Биму. Из всей троицы он был самый дружелюбный. Если ему устраивали взбучку, то недолго ходил с обиженной мордой. А без взбучек не обходилось, потому что ящеры оказались теми еще хулиганами. То окорок на кухне свистнут, то разобьют что-нибудь. В общем, ведут себя как нормальные домашние животные. Бим примчался спустя минуту. Я попросил вначале выключить прибор, чтобы предупредить ящера о возможных неприятных ощущениях. Как только мы с ним договорились, я дал отмашку Ивану. Тот сразу зазапел и начал копаться в настройках. Эффект на этот раз не заставил себя долго ждать. Буквально через пару секунд я получил ощутимый удар по сознанию. Перед глазами опять поплыли цветные круги, в горлу подпрыгнул желудок, а в ушах как будто загудел трансформатор. Видимо, на моём лице сразу отобразился весь спектр моих ощущений, потому что Иван тут же выключил устройство. "Давай теперь по-другому попробуем", заявил с довольной рожей он. Вы сейчас просто посидите, а я включу прибор. Ну давай, потеряв вески, согласился я. Иван запустил прибор, и ничего не произошло. Бим также не проявлял никакого беспокойства. А теперь попробуй кинуть ему какой-нибудь образ, предложил Иван. Я попробовал и тут же получил по мозгам. На этот раз я уже не удержался и едва успел выскочить на улицу, чтобы опустошить желудок. Яшер же, так и не получив никакого сообщения, остался на месте и только проводил мой рывок наружу своей мордой. «Ну вот, все получилось!» Лицо Ивана просто светилось счастьем. «Тебя бы так об стенку!» Ответил я ему фразой из детской загадки «Просоплю». «Может, тебе лимончик съесть?» «Зачем?» Не понял он старую шутку. «Рожа больно довольная!» Закончил я эту самую шутку. «Ой, ладно тебе!» Махнул рукой Иван. «Пострадать ради общего блага! Это же акт самопожертвования!» «Заткнись уже, умник!» Без злобы огрызнулся я. «Надеюсь, на сегодня все, больше пыток сегодня не будет!» Сегодня нет, успокоил он меня, но вот завтра, когда установят приборы по периметру, тебе снова придётся их испытать. Садист, чтоб тебя черти драли, скорчил я недовольную рожу. Ладно, уговорил. Надо так надо. Хорошо, что у меня есть друзья, которым я могу пожаловаться на злобных учёных. Вечер был ещё не поздний, и мы по традиции субботы решили собраться нашим дружным коллективом на заднем дворе в зоне отдыха. Ее, к слову, уже начали модернизировать, и многие беседки обновились, место стало более ухоженным. Девчата под предводительством Машки распланировали землю, обустроили клумбы и насадили декоративных кустов. Вообще, все наше обитание здесь все больше и больше нравилось как мне, так и людям, которые лишились привычного образа жизни. Оказалось, что наш народ способен на многое. Люди с такой самоотдачей занимались благоустройством, что территория бывшего заброшенного завода «Центролит» Всё больше и больше напоминало элитный санаторий. Даже удивительно, как нас меняет сам образ жизни. Казалось, совсем ещё недавно люди сидели вечером на кухне и обсуждали тяжёлую судьбу и беспорядков в городе. А сейчас, когда пропали те, кто призван этот порядок поддерживать, с таким энтузиазмом принялись творить его сами. И ведь казалось бы, кто мешал раньше? А никто. Это правильный взгляд любого здравомыслящего человека. Я плачу за то, что под этот порядок делали специальные службы. Ведь взять каждого человека в отдельности и посмотреть на него будет, так всё сразу становится понятно. Каждый старается обустроить свою норку покрасивее, поуютней, да так, чтобы не стыдно было и гостям показать. Нет, всегда есть такие, которые будут через мусор перешагивать, но в большинстве своём наша славянская племя любит чистоту и порядок. Даже странно, как и почему. Просвещённая Европа называла нас немытая Россия, при этом сами тонули в собственном дерьме, а мылись один раз в жизни, и то, когда крестились. Может быть, в первые годы перестройки мы жили серенько да страшненько. Вот только это время уже давно позади. А по лоску и аккуратности наши домики давно превосходят любой европейский. Я совсем недавно начал внимание обращать на быт Америки в кино. Чаще всего к таким вещам не присматриваешься, но стоит один раз глазу зацепиться, как начинаешь замечать подобное всюду. Во многих фильмах, когда показывают квартиры героев, постоянно в кадр попадают ободранные стены, выкрашенные обыкновенной краской. Куча мусора на журнальном столике и в спальне. Самое интересное, что режиссёры не обращают внимания на подобное и даже не пытаются скрыть изъяны в ремонте. Значит, для них это норма. Тот внешний блеск, который там наводит коммунальные службы, так и остаётся внешним. А вот у нас выходит всё с точностью до да наоборот. "Ты о чём таком задумался?" толкнула меня в плечо Катя. "Да так", отмахнулся я и сделал хороший глоток пива. Вот смотрю на это всё и понимаю, что русскому человеку всё по колено. Из руин за какой-то месяц вон какую красоту создали. Что ли ещё будет?" захохотал Мишка. "Мы им всем покажем". "Ага", подхватил Иван. "Вот сейчас вытащим и покажем". "Хам", хохоча толкнул его в плечо Лена. Но нашу дружную компанию было уже не остановить. Хохотали во всю мощь, а я чувствовал, как уходит напряжение и как я заряжаюсь новой силой для новых дел.